Грозную гибель питомец Краниона близкую видя, В трепете мы, в неизвестности, Наши суда мы избавим или погубим, Ежели ты не одеешься в крепость. Близко судов под стеной уже нашу стан положили Гордые мужи-трояне и их дальноземные други. В стане кругом зажигают огни, И грозятся, что боли их не удержат, Что прямо на наши суда не грянут. Им из-за вес благовестные В праве являя молнии блещет, И Гектор ужасною силой кичаса Буйно свирепствует крепкой на Зевса. В ничто он вменяет Смертных и самых богов, Обладаемый бешенством страшным. Молится, только б скорее появилась Дениса святая, Хвалится завтра срубить с кораблей кормовые гребни, Пламенем бурным пожечь корабли, А самих нас, ахеен всех перед ними избить, Удушаемых дымом пожарным. Страшно, герой, трепещуя я, До гордых угроз приамида боги ему не исполнят. А нам да не судит судьбина гибнуть под Троей, Далеко от Аргаса, милый отчизн. Храбрый, воздвигнись, когда ты желаешь Хоть поздно, Ахеян, столь утесненных, Избавить от ярости толпищ троянских. После тебе самому то горестно будет, Но поздно, зло допустивши, искать исправление лучшего время, раньше по мысли, да пагубный день отвратишь Атахеян. Друг, не тебе ли родитель Пелей заповедовал, старец, в день, как из Фтии тебя посылал к Атрееву сыну? Доблесть! Мой сын даровать и Афина, и Гера богиня могут, когда соизволят, но ты лишь в персиях горячих гордую душу обуздывай, Кротость любезная лучше, распри злотворной, как можно чуждайся, да пачи и паче между Ахеян тебя почитают молодые старцы. Так заповедовал старец, а ты забываешь, смягчись, гнев отложи сокрушительный сердцу, тебе Агамемнон выдаст дары многоценные, ежели гнев ты оставишь. Хочешь ли, слушай, и я пред тобой друзьями исчислю. Сколько даров знаменитых тебе обещал Агамемнон? Десять талантов золота, двадцать лоханей блестящих, семь треножников новых, не бывших в огне, и двенадцать коней могучих, победных, стяжавших награды рестаней».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 Еще же, когда аргивянам трою приама великую боги дадут не целый корабль ты и медью, и злато мобильно наполни, сам наблюдая, как будем делить боевые корысти. Сам между женами пленными выбери двадцать троянок после аргивской Елены красой превосходнейших в трое, если шворотимся в Аргас Ахейской, край благодатный.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 в Встань, жестоко стесненных, Тебя, как бессмертного бога, рати почтут. Между них ты покроешься дивную славой, Гектора ты поразишь. До тебя он приближится ныне Буйством своим обезумленный. Он никого не считает равным Себе между наями, Сколько ни есть их под троей. Рек. И ему на ответ говорил Ахиллес быстроногой,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 Я же скажу вам прямо, что почитаю я лучшим. Нет, ни могучий ятрит, ни другие, надеюсь, дана, и сердце во мне не смягчат. И какая тому благодарность, кто беспрестанно, безустально бился на битвах с врагами, равная доле у вас, не родивцу Ирьяному в битве? Таше единая честь воздается и робким, и храбрым.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 Сколько ночей проводил бессонных, сколько дней кровавых носечек жестоких окончил Ратуиз храбро с мужами и токмо зажонлиш отридов. Я кораблями 12 городов разорил многолюдных. Пеший 11 взял на троянской земле многоплодный. В каждом из них и сокровищ бесценных, и славных корыстей много добыл.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 За что же воюют троя наргивяне? Рать зачем собирал, и за что их привел на Приама сам Агамемнон? Не ради ль одной лепокудрой Елены? И не супруг непорочных любит от всех земнородных только от Рея сыны? Добродетельный муж и разумный каждый свою бережет и любит, как я, Бресеиду. Я Бресеиду любил, несмотря что оружием добыл.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 И окоп передоную вывел страшно глубоко и широко, и внутрь его колья уставил, но бесполезно. Могущество Гектора, людоубийцы, сим не удержит. Пока меж я подвязался, боя далеко от стен, начинать не отважился Гектор. К скейским вратам лишь и к дубу дохаживал.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 Пленных, красноопоясанных жены, седое железо, Все, что по жребию взял. Но награду, что он даровал мне, Сам надо мною ругаясь и отнял от Рита Ганемнон, Властью гордой. Скажите ему вы, что я говорю вам все и пред всеми. Пускай и другие, как я, негодуют,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 Дщери супругой себе не возьму от отреева сына. Если красою она со золотой Афродитою спорит, если искусством работ светлоокой Афине подобно, дщери его не возьму, да найдет из Ахеин другого, кто ему больше, приличен и царственной властью выше. «Ежели боги меня сохранят...» «И в дом возвращусь я, там жену благородную самс говорит мне родитель. Много ахеиных есть и в Элладе, и в Счастливой Фтии, чели ахейских вельмож и городов и земель властелинов. Сердцу любую из них назову я супругою, милый. Там, о, как часто мое благородное сердце алкает, брачный союз совершив». С непорочной супругой милой в жизни насладиться стяжаней, старцам Пелеем стежанных жизнью по мне не сравнится ничто ни богатство, какими сей ли он, как вещают обиловал град процветавший в прежние мирные дни до нашествия рати ахейской ни сокровище, сколько их каменный свод заключает в храме Феба пророка в Пифосе утесами грозным. Можно все приобресть — и волов, и овец среброрунных, можно стяжать и прекрасных коней, и золотые треноги. Душ уж назад возвратить невозможно, души не стяжаешь. Вновь не уловишь ее, как однажды из уст улетела. Матерь моя, среброногая, мне возвестила фитида, Жребий двоякой меня ведет к гробовому пределу. Если останусь я здесь, перед градом троянским сражаться, нет возвращения мне. Но слава моя не погибнет. Если же в дом возвращусь я, в любезную землю родную, слава моя погибнет, но будет мой век долголетен, и меня не небезвременно смерть роковая постигнет. Я и другим воеводам Ахейским советую тоже в домы отсюда отплыть. Никогда вы конца не дождете строи высокой. Над нею Перунов, метатель Кронион, руку свою распростёр и возвысилась дерзость народа. Вы возвратитесь теперь и всем благородным Данаем мой непреложный ответ, как посланников долг возвестите. Пусть на Совете другое примыслит — вернейшие средства как им спасти и суда и ахейский народ утесненный подле судов мореходных а то что замыслили ныне будет без пользы ахеном я не преклонен в гневе феникс останется здесь у нас успокоится старец завтра же если захочет неволей его не беру я вместе со мной в кораблях отплывет он к любезной отчизне, — так возразил и молчание долгое все сохраняли, речью его пораженные. Грозно ее говорил он. Между послов, наконец, провещал, заливая слезами, Феникс, конник седой, трепетал о судах он Ахейских. «Если уже возвратиться, пелит благородный, на сердце ты положил, и от наших судов совершенно отрекся». Огнь отразить пожирающий гнев запал тебе в душу, Как, о, возлюбленный сын, без тебя один я останусь. Вместе с тобой у меня послал и Акит твой родитель, В день, как из Фти, тебя отпускал в ополчение Атрида. Юный ты был неискусен в войне, человечеству тяжкой, В сонмах советных неопытен, где прославляются мужи,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 Старость, совлекши вновь возвратить мне цветущую младость. Годы, как бросила Элладу я, славную жен красотою, Злобы отца избегая Аминтора, грозного старца. Гневался он на меня за пышно-волосую деву,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 в доме с тоскою скитаться. другие родные мои, неотступно меня окружая, силили с общей мольбой удержать в отеческом доме. Много и тучных овец, и тяжелых валов круторогих в доме зарезано. Многие свиньи, блестящие туком, по двору были простерты на яркий огонь обжигаться. Много выпито было вина из кувшинов отцовских девять ночей непрерывно они в меня ночевали стражу держали сме меняясь целые ночи не гаснул в доме огонь один под крыльцом на дворе крепкотененным и другой в сенях пред дверями моей почевальни но когда мне десятая темная ночь наступила я у себя в почевальне искусно сствоявшие из двери выломал Вышел и быстро через стену двора перепрянул тайно от всех, и домовых жен, и мужей стерегущих. После далеко бежал через обширные степи Эллады, и пришел я в Автию, овец, холмистую матерь, прямо к Пелею царю. И меня он, приняв благосклонно, так полюбил, как любит родитель единого сына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 поколи тебя не возьму я к себе на колено, пищи разрезав не дам и вина к кустам не приближу. Сколько ты раз, Ахиллес, заливал мне одежду на персях, брызжи из уст вина во время неловкого детства. Много забот для тебя и много трудов перенес я, думая так, что как боги уже не судили мне сына, сыном тебя, Ахиллес, подобный богам на реку я.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 Не презри их ты ни речи, ни посещение Ты не без права гневался прежде. Так мы слышим молвы и о древних славных героях. пылка и злоба и их обымало великие души, Но смягчаемы были дарами они и словами «Помню я, дело одно, но времен стародавних, не новых». Как оно было, хочу я поведать меж вами, друзьями.